Глава двадцать четвертая. Вся свита выходит из номера для новобрачных, и просторный коридор теперь кажется тесным. Впереди идут Том и его отец. За ними команда охраны, затем Жаклина Марин. Рука последней все еще крепко обхватывает плечи невесты. Мы с Нейтоном следуем позади всех. Я даже не знаю, как разобраться в мешанине эмоций, бушующих внутри меня. Тревога, стресс, гнев... и, конечно же, знакомая нить того, что я все еще чувствую к Нейтану. Мне так хочется дотянуться до его руки, почувствовать тепло его пальцев вокруг моей. Я хочу упасть в его объятия, чтобы он сжимал меня крепко-крепко, но я не делаю ни того, ни другого. Устремила свой взгляд прямо и держу подбородок высоко, следуя за толпой людей, которые, кажется, намерены насадить мою голову на кол. Когда мы проходим мимо номера жениха, дверь слегка приоткрывается, и, приглядевшись повнимательнее, я вижу за дверью лицо четвертой тети, выглядывающее наружу. Она замечает меня и возвращается обратно в номер. Я продолжаю идти, мои мысли бешено крутятся в голове. Что происходит? Почему она в номере жениха? Что это значит? Неужели мы найдем тело Агуана, все еще остывающее в моей постели? О, боже мой! Достаю свой телефон, но там никаких сообщений. Ничего. Я собираюсь отправить сообщение Ма, когда понимая, что это будет выглядеть подозрительно. К тому же, если они проверят мой телефон и увидят, что я послала сообщение с вопросом «Не переместили ли вы эту штуку?», то могут предположить, что я говорю о краденом. «Мне очень жаль, что так получилось», — бормочет Нейтон. Я убираю телефон обратно в карман и тихо отвечаю ему. «Не волнуйся об этом». Мой голос доносится как будто издалека. Я едва узнаю его. Когда мы добираемся до моего номера, один из охранников оглядывается на Нейтана, который со вздохом кивает. Охранник достает карту от всех номеров и проводит ею по дверному замку. Раздается знакомое жужжание замка, и он открывает дверь без лишнего шума. Вот он, момент истины. Я делаю шаг вперед, но мои ноги ослабли и подкосились. Я никогда так не теряла контроль над своим телом, как сейчас. Рука Нейтана вытягивается, и я хватаюсь за нее. «Ты в порядке?» Я киваю. Просто споткнулся ковер. Ну же, внутренности. Я представляю, как они превращаются в железо, в сталь. Но потом вижу всех этих людей, врывающихся в мой крошечный номер с мертвым телом внутри, и мои мышцы снова становятся бумажными. Я не могу войти внутрь. Не могу. Просто подожду здесь. Кажется, там довольно тесно. По крайней мере, мой голос звучит нормально. Нейтан кивает, а я держусь за его руку, такую обнадеживающе твердую, сильную, и мышцы под рубашкой плотно прилегают к моей ладони. Он подводит меня к стене, и я прислоняюсь к ней, надеясь, что выгляжу расслабленной, а не вялой. Он протягивает руку вперед, как будто собирается убрать прядь волос с моего лица, но в последнюю секунду останавливается. «Нейтан, я...» В его глазах ярко горит огонь, и он делает еще один шаг, чтобы подойти ко мне. «Да?» «Что?» Мой голос срывается. Я люблю тебя. Я не переставала думать о тебе со времен колледжа? У меня в комнате труп, который ты принял за моего парня, но на самом деле это просто какой-то чувак, которого я убила прошлой ночью? Я качаю головой. Ничего. Свет в его глазах гаснет, оставляя его лицо безжизненным от разочарования. Чувство вины терзает меня, но в любой момент эти люди внутри моей комнаты начнут удивляться, почему странный человек в моей постели не просыпается от шума вокруг него, и тогда... Я зайду и потороплю их. Он входит в комнату, прежде чем я успеваю ответить. Я остаюсь на месте, крепко зажмурив глаза и надеясь, что мои тети и мать справились. Раздаются шаги, и я приоткрываю глаза. Марин стоит прямо передо мной. Ее лицо раскраснелось. Грудь вздымается. «Ты их где-то спрятала. Ты, должно быть, спрятала их. Я не могу удержаться и отшатываюсь от накалившейся ярости». «Где ты их спрятала?» — спрашивает она. В мгновение ока это наказывается позади нее. Берет ее за плечо и оттаскивает от меня. «Достаточно», — говорит он, и его голос, хотя и низкий, звучит опасно, заставляя замолчать всех, даже Марин. Мы посигнули на личное пространство Мэддалин без какой-либо конкретной причины и ничего не нашли. «Ничего». Я сглатываю огромный комок в горле, концентрируясь на том, чтобы не разрыдаться. «Они ничего не нашли. Мои тетушки все-таки успели вовремя избавиться от тела. Но она, должно быть, спрятала их где-то еще». кричит Марин. «Разве остальные поставщики не члены ее семьи? Может быть, мы должны обыскать и их номера?» Том хмурится. «Правда?» «Нет». Выражение лица Нейтана заставляет меня думать о неспокойном море. «Мы сделали достаточно, и ты должна извиниться перед Медалин. «Извиниться перед ней?» пронзительно кричит Марин. «Она выглядит настолько потрясенной, что что-то внутри меня ломается, и меня вдруг охватывает ярость, переполняющая правда». Она взяла подарки, предназначенные для ее лучшей подруги, и попыталась подбросить их в мою комнату, когда решила, что ее вот-вот обнаружат. Она не в том положении, чтобы судить меня. Когда я говорю, слова выплескиваются как из ведра. «Я думаю, мы должны проверить твою комнату, Марин». Все затихают, все взгляды устремляются на Марин. Но что бы ещё ни собиралась сказать Марин, все отпадает. Она смотрит на меня, и я не знаю, что это, но она, должно быть, заметила что-то в выражении моего лица. Ее глаза расширяются от шока, а рот беззвучно закрывается. Впервые я вижу, что написано на ее лице. Страх. Она знает, что я сделала что-то, что помешало ее планам. И от шока ее маска сползает. Совсем немного. И Жаклин знает свою лучшую подругу достаточно хорошо, чтобы понять, что только что произошло. Ее бледные плечи перестают дрожать, и она смотрит на Марин. Затем, тихо, как пёрышко, приземлившееся на снег, Жаклин произносит. «Ты последняя видела подарки». Так тихо, но невозможно было это игнорировать. «Нет, Джеки, я клянусь!» Жаклин поворачивается к Нейтану и говорит все тем же мучительно тихим голосом. «Я бы хотела посмотреть ее номер, пожалуйста!» Нейтан мрачно кивает. «Нет!» — кричит Марин, но уже слишком поздно. Свито разворачивается, как прилив, неудержимо, и не успевая я опомниться, как мы уже снова следуем по коридору, а Марин, спотыкаясь, умоляет нас остановиться. «Это не очень приятно!» Определенно не то, чем бы я хотела гордиться, но, думаю, это необходимо. И когда мы добираемся до комнаты 317, я почти хочу крикнуть им, чтобы они остановились, повернули назад. Но я стою и позволяю им открыть дверь, пока Марин ходит туда-сюда бормоча. «Ты же знаешь, что они ничего не найдут. Боже, какая пустая трата времени! Она должна была что-то сделать, она... Она должна была что-то устроить, я чувствую, как у меня скручивает живот». Я хотела подождать снаружи, как раньше, но не оставаться наедине с Марин. Поэтому следую за всеми. Я снова в ее номере, стою в дверном проеме, рядом с дверью в ванную, пока охранники проходят через комнату. Они ведут себя осторожно. Возможно, потому что здесь их босс, но все равно это кажется нарушением приватности. Вторжением. Теперь я понимаю значение этого слова. Все эти грузные мужчины ходят по красивому гостиничному номеру, переворачивают каждую подушку, открывают каждый шкаф. Я представляю, как они перебирают багаж Марин, их руки сортируют ее нижнее белье, и от этого мне становилось плохо. «Заставь их остановиться», — умоляет Марин Жаклин. Та отворачивается от нее, опустив глаза, и Марин обращается к Нейтану. «Вы не можете этого делать. Я не даю своего согласия». «Мне очень жаль», — говорит он, и я вижу, что ему тоже тяжело. Он не наслаждается этим. Ни капельки. Том ходит повсюду, заглядывает через плечи охранников и приказывает им смотреть внимательнее и быстрее. Он действительно сказал «Смотрите внимательнее и быстрее». Как будто в этом есть хоть капля проклятого смысла. Его глаза горят. Он выглядит более живым, чем я видела его до сих пор. Ему это нравится. Тогда я решаю, что презираю его. Жаклин не должна быть таким грубым и самодовольным мужчиной. У нее милый нрав, в то время как Том, какой угодно, только не милый. Со временем он измотает ею, лишит нежности, пока не останется только обида, жесткая и острая. Кто-то в спальне выкрикивает. «Нашел!» Я закрываю глаза. Все внутри меня замерло. Вот оно. Как будто выстрелил пистолет. Обычно стреляют вверх, чтобы обратить на себя внимание, и атмосфера становится электрической. Охранник выбегает из спальни с сумкой. Том и его отец бросаются к нему и выхватывают ее, или, по крайней мере, пытаются это сделать. Охранник кричит. «Отойдите, пожалуйста, сэр», пока Нейтан не поднимает руку и не говорит слишком ревностному охраннику, что все в порядке. Сумку берет мистер Сутопа, открывает ее. Драгоценности высыпаются наружу, как блестящие кишки. Это выглядит непристойно и как-то неприлично. Я отворачиваюсь, и все задыхаются. Жаклин издает полувсхлип, полувздох. «Нет!» — стонет Марин. «Нет, этого не может быть. Мне нужно... Мне...» Она возится со своим телефоном, но Том выхватывает его у нее. «Отдай его назад. Я думаю, это считается уликой», — ворчит он. Нейтан хмурится. Ему явно не нравится Том так же, как и мне, но я не знаю, прав ли Том. Считается ли ее телефон доказательством? Доказательством? Нейтан протягивает руку. «Пожалуйста, дайте мне телефон. Мы сохраним его в нашем сейфе, и мы ничего не будем делать, пока не вызовем полицию». С неохотой Том подчиняется. «Слава богу, мы их вернули», — говорит миссис Сутопа, наклоняясь и поглаживая груду драгоценностей, будто это ребёнок. Жаклин качает головой и шепчет Марин. «Как ты могла?» «Как ты могла?» Не думаю, что Марин может выглядеть еще хуже, но когда Жаклин произносит это лицо, Марин морщится. «Я не хотела. Я просто...» Найтон кладет руку на плечо Марин. «Думаю, будет лучше, если ты больше ничего не скажешь. Пойдем ко мне в офис». Его голос звучит твёрдо и обнадеживающе, и я понимаю, что он пытается ей помочь. Моя грудь болезненно сжимается. Я хочу протянуть руку и прикоснуться к нему, поблагодарить за проявленное сострадание. «Твой офис?» — говорит Том с усмешкой. — Это не несерьезно. Это уже не твоя проблема, а преступника. Я вызываю копов. Нет — Нет! Все останавливаются и смотрят в явном замешательстве. Марина и Жаклин прокричали это одновременно. — Детка! — говорит Том, беря Жаклин за руку. — Ты не понимаешь? — Понимаю, — тихо говорит она. И я не хочу выдвигать обвинения. Марина задыхается. — Спасибо. — Ладно, это просто бред. Том отпускает руку Жаклина и совершенно беззлобно смеется. Я имею в виду, знаю, что она твоя подруга или что-то в этом роде, но она украла у нас. И наша дружба закончилась, но мы нашли подарки, и я просто хочу пережить это, оставить в прошлом». Том противно фыркает. «Ладно, детка, не думаю, что ты сейчас мыслишь здраво. Может быть, ты запуталась, потому что сегодня день свадьбы, но это серьезное преступление». «Мы нашли подарки. Что еще вам нужно?» Жаклин огрызается. Ну, знаете, что? Мне неприятно это говорить, но подарки были в основном от моих родственников, так что я думаю, мне решать, что будет с вором, который пытался их украсть. Что? Слово выходит ядовитым. Я уверена, никто в комнате не дышит, и, честно говоря, ничего себе, Том Круз Сутопа опустился еще ниже, чем самая низкая планка, которую я для него установила. Он должно быть чувствует, что против него ополчились, потому что брызжет слюной и колеблется, прежде чем решиться. Я просто хотел сказать: «Па, помоги мне! Вразуми ее. Господин Сутопа делает несколько шагов вперед и кладет руку на руку своего сына. Пойдем, сынок. Думаю, что лучше оставить все как есть». «Да», — говорит миссис Сутопа. «Как мы всегда тебе говорим, когда есть возможность, выбирай быть щедрым. Так будь щедрым сейчас». Она поворачивается к Нейтану. «Спасибо. Дело сделано. Мы не будем выдвигать обвинения». Нейтан кивает, не обращая внимания на жалобный плач Тома. «Спасибо, Джеки», — схлипывает Марин. «Мне так жаль. Я хочу, чтобы ты ушла», — говорит Джаклин все еще очень спокойным голосом. «Не хочу тебя больше видеть». «Это возможно?» — спрашивает она Нейтона. «Есть ли свободная яхта?» «Я распоряжусь». Нейтон кивает одному из охранников, который выводит все еще плачущую Марину из комнаты. «Простите за все эти неприятности. Могу ли я еще что-нибудь сделать для вас?» Жаклин качает головой, и мы все выходим из комнаты, погруженные в наши собственные тревожные мысли.